Прекрасное поэтическое и сказочное воображение. Письмо Зинаиды Николаевны Райх Сергею Михайловичу Эйзенштейну. Как бы мы ни оценивали главу «Прощай», какой бы точки зрения на ее истолкование не придерживались, нельзя не признать, что речь там идет все же о внешней стороне отношений Мейерхольда и его ученика, так сказать, о житейском. Но была еще одна, так сказать, последняя встреча, растянувшаяся на долгие годы. Речь идет о спасении Эйзенштейном архива Учителя, о возможности продления его духовной жизни. В августе 1941 года Татьяна Сергеевна Есенина, падчерица Всеволода Емильевича, по совету Волкова, автора двухтомной монографии о дореволюционном творчестве мастера, встретилась с Сергеем Михайловичем и получила его согласие принять сокровище «Литературный архив Мерхольда. В главе мемуаров, носящей это заглавие, Эйзенштейн рассказал в форме новеллы «Тайн» об этом. В письмах к Рудницкому автору монографии о режиссерской деятельности Мерхольда Татьяна Сергеевна вспоминала, как передача архива происходила на самом деле. Примечание. Смотрите. Есенина о Мерхольде и Зинаиде Райх. Москва. 2003 год. Страницы. 56-58, 121-123. Конец примечания. При посещении Горенок Сергей Михайлович забрал чемодан с перепиской, который хранился у него. Основная часть архива была перевезена в Кратово, где ее приняла мать Эйзенштейна. Когда режиссер в октябре 1941 года был срочно эвакуирован в Алма-Ату, у него не было времени увидеться с матерью, которая пребывала на даче в Кратово. Следовательно, он мог взять с собой в эвакуацию только то, что хранил в Москве, чемодан с перепиской. Там он мог обнаружить и тот документ, о котором речь пойдет ниже. Уточним, что пока не найдено никаких данных, что он читал это письмо, будучи в Алмате. Тем не менее, по косвенным уликам нам удалось установить, что Эйзенштейн работал в Алма-Ате с документами эпистолярными, из архива учителя. Примечание. Смотрите «Эйзенштейн о Мирхольде», страницы 272-273, конец примечания. Мы предлагаем вниманию читателей письмо Зинаиды Николаевны Райх о фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Написан текст на бланках с грифом Директор театрального училища имени Всеволода Мерхольда Народный артист республики Всеволод Мирхольд. Примечание Ргалии Фонд 998. Опись 1. Единица хранения 3673. Листы 1-10. Конец примечания Это черновик письма. Часть листов была пронумерована. Номера определяют порядок фрагментов текста. От 1 до 17. Несколько листков остались вне окончательной редакции, вернее сказать, формулировки были уточнены, и часть текста написана заново. Окончательная редакция поначалу похожа на конспект, а последние предложения не приведены к стилистической норме наброски сделаны Зинаидой Николаевной Райх в далеком прошлом сокурсницей Эйзенштейна во время учебы у мастера. Трудно сказать, было ли письмо переписано и отправлено адресату. В архиве Эйзенштейна его нет. Весьма вероятно, что письмо так и не было завершено. Тем ценнее эта непосредственная зрительская реакция – Этот захлебывающийся восторг, с которым закреплены на маленьких листочках, первое впечатление от увиденного. Надо сразу сказать, что мы знаем и о впечатлениях от фильма Всеволода Эмилича. О них рассказал в мемуарном очерке сын Зинаида Николаевны и пасынок Мейерхольда. Смотрел я с Всеволодом Эмиличем Александра Невского, и разговаривал с ним об этом фильме. Александр Невский, это Эйзенштейн, Прокофьев, Охлопков, Дмитрий Орлов. Люди близкие Мерхольду. Фильм он принял почти безоговорочно. Помню телефонные разговоры за столом. Изредка Мерхольд бормотал под нас и дирижировал музыкой, сопровождающей эпизод «Боя на Чудском озере». И снова он, что называется, смаковал актерскую игру. Андрей Абрикосов, Гаврила Олексич, очень импонировал ему своей, как он говорил, глыбистостью, чернобровой мужской удалью. Вспоминая Абрикосова, Мерхольд испытывал почти физическое удовольствие. Примечание. Есенин. Страница 237 238 Конец примечания. Можно предположить, что Мерхольт и Райх смотрели фильм вместе. Тогда по черновику ее письма уточняется время, когда они увидели картину. Это начало декабря 1938 года. Фильм выпущен в прокат 1 декабря, а сообщение о следующем замысле Эйзенштейна, о котором упоминает Райх в своем письме было опубликовано 2 декабря в газете кино «Перекоп. Беседа с Эйзенштейном». В тексте Райх ссылается на «Мою даму». Напомним, что 8 января 1938 года было опубликовано постановление о закрытии театра имени Всеволода Мирхольда. А незадолго до этого, 5 января, Зинаида Николаевна в последний раз В 725-м представлении исполняла свою лучшую роль Маргерит в «Даме с камелиями». Трагедия, постигшая режиссера и его актрису, не помешала им искренне оценить удачу ученика и друга дома. В набросках Райк особенно ценно глубокое понимание художественной природы картины Александр Невской, проницательное осмысление традиции на которую ориентируется в ней Эйзенштейн. Действительно, это Пушкин и батальная сцена Руслана и Людмилы и Полтавы. Именно на них он ссылается в своих вскоре опубликованных статьях. Первое. Влияние Мексики. Выбор одежды врага. Цвет и форма. От этого замечательное разделение для зрителя фронтов. Второе. Все вражеские детали сделаны через образы католической Испании, которые видел в Мексике. Вся статика упора врага оттуда. Третье. Рыбачество дает сразу ощущение простоты русского царя, князя, деловитости и близости, хорошего князя, конечно, которого потом всегда любит история. Потом Псков и враг. Четвертое. Вот здесь я почувствовала всю твою большую культуру Мексики. Католическая, так сказать, древняя Испания дала белые наряды врагу. Это гениальное изобретение, ибо дальше необходим контраст врагу, чтобы в бою угадывать сразу зрителю, где враг, а где наш. И потом... Слово белый. Контрреволюционер. Фашист дает. Пятое. Перекличку с современностью зритель бессознательно легко вводится в ощущение «чужой враг». Дано же это через чистое искусство. Условное, не натурализм и не переживательская система, а это победа пушкинского отношения. А не. Шестое. Станиславского. Поэтическое отстранение. Хотя я считаю, что Станиславский только в теоретических вопросах творчества шел от христианства Толстого и Достоевского. А как режиссер и художник практически всегда был поэт с большим воображением и... Седьмое. Работал тоже условным методом. В этом его двойственность, которую современность пока еще не желает видеть. Примечание. В Черновике этот фрагмент выглядел так. Прекрасное поэтическое и сказочное воображение. Сделано только методами искусства от Пушкина, а не Станиславского, теоретического, которого не принимаю. Пришел в искусство от христианства Толстого и Достоевского. А по существу воплощение в творческой форме был тоже поэт. В этом двойственность Станиславского, которую не хотят еще видеть. Гениально видел образы русских людей через типажи русских чубатых юношей и девушек. Замечательно Листы 9, 10 конец примечания. Вот от чего он позвал к себе в конце жизни Миерхольда, ибо это ему было страшно близко, ибо бессознательно как художнику. Восьмое. Остановлюсь на этом, потому что считаю, у тебя есть сравнение, как сделана Перекопская панорама методом натурализма. Ты долго смотришь это дрянное произведение и обалдел и не понимаешь, а где враг, а где наши? Где же победа, а где в бою я, зритель, могу радоваться сразу сам? Девятое. Видя и ощущая, без указки и палочки, руковода, где наша берет, где нам трудно, где кто, просто натуралистическое варево, как собака, наблевала, А денежки — два миллиона потрачено на эту панораму. Так что это тот Гордиев узел. Десятое. У тебя разрублен гениально, и я это сразу оценила как прием. Отменная манера, батенька! «Очень здорово, и, конечно, никто не видит, мерют вздор, не понимая главного. Так увидеть и одеть врага – это стратегическая необходимость, решенная на высоте искусства». «Одиннадцатое. И если бы ты не видел старой католической Испании, не знаю, удалось ли бы тебе это так здорово. А это есть для тебя и решение, и для перекопа. Я уже думала об этом ночью сегодня». Хотя труднее, но основа решения у тебя в руках. Гениально! 12. Эта найденная художническая хитрость меня ошеломила. И я от восторга просто заплакала. «Молодец, Сережа!» Дальше через Новгород введение в любовь к человекам, к персонажам воюющим, и тема нежности, любви, как необходимый украшательский аксессуар — Тоже хорош, и для логики боя обязателен, ибо в итоге философский. 13. Бой должен через все вести к утверждению жизни, а не к пессимизму. А потом зритель должен любить определенные личности а Хлопкова, Орлова и другие. Все просто и правильно, верно и замечательно. Но вот подходим к основе к бою. 14. Поэтическая длинная-предлинная фантазия, именно длинная в этом гениальность. Я ощущала просто физическое наслаждение от того, что поэтическая фантазия решается так математически. Чувство, чувство, страсть, а под этим четкий архитектурный расчет воздействия, как в моей даме. Это для меня только, конечно. Пятнадцатое. Бой без пропусков, без ошибок, многообразие фантастическое. Зритель упивается. А прием бескровности, который так ругал Алексей Толстой, да это божественный нектар для зрителя. Это приходит на ум дома, и в душу вливается благодарность к автору. «Сережа, ц...» — шестнадцатое. «Лую тебя! Прямо в рот смачно, сладко за это!» От всех бессознательных гуманистов. А народ таков всегда. Спасибо тебе до земли. Есть упоение в бою? Да, есть, есть. Но какое вот здесь решение громадной задачи? Семнадцатое. В искусстве, в батальном искусстве, скажем точнее, Пушкина. Продлится ли?